План Маршалла. Джордж Маршалл был одним из американских армейских генералов, который в годы Второй мировой войны настаивал на открытии второго фронта. Он был участником его разработки, но в историю он вошёл как главный создатель плана Маршалла, согласно которому европейским государствам, пострадавшим от войны, предоставлялся четырёхлетний кредит на восстановление экономики. Этот план полностью себя оправдал. Он позволил за короткое время восстановить Францию, Великобританию, Италию, а в Германии произошло экономическое чудо. План был предложен и Советскому Союзу, но Сталин от него отказался. В 1953 году, как инициатор плана возрождения Европы, Маршалл стал лауреатом Нобелевской премии мира. Со своей идеей экономического восстановления Европы Маршалл уже в качестве государственного секретаря США выступил в 1947 году перед слушателями Гарвардского университета. Он рассказал о том, что видел сам: Европа в развалинах, миллионы людей без крова, без работы. Тяжелейшее положение сложилось в разделённой на секторы Германии. Необходимо срочным порядком помочь восстановить разрушенное войной, дать людям работу. Благородная цель, но это не была благотворительность. Америка искала рынок сбыта собственной избыточной продукции. американский доллар должен был стать основной валютой при расчетах. План назывался «Программа восстановления Европы». В 1947 году его детально обсудили в Париже с руководителями 16 европейских государств, включая и западную зону разделенной Германии. Американцы очень хотели привлечь к нему и страны Восточной Европы, но в Советском Союзе на эту идею отреагировали отрицательно. Сталин был против усиления влияния американцев в этих странах. Запрет на помощь от Америки был негласным. Советское руководство всячески убеждало руководителей стран народной демократии, что такая помощь на деле окажется коболой, они станут сателлитами Соединённых Штатов. Страхи были напрасны. Те страны, которые приняли американскую помощь, не прогадали. План Маршалла начал осуществляться в апреле 1948 года. За 4 года США предоставили свыше 12 миллиардов долларов. Из них Англии 2 миллиарда 800 миллионов Франции 2,5 миллиарда, Италии 1 млрд 300 млн, Западной Германии 1 млрд 300 млн. Основным требованием, которое выдвигалось ко всем, вывести из состава правительств коммунистов. Как американцы сказали, так в Европе и сделали. К началу поставки валюты в 1948 году коммунистов в правительствах стран Западной Европы не было. За 4 года экономика этих стран выправилась и заметно шагнула вперёд. Джордж Маршал родился в Юнион-Тауне, штат Пенсильвания. В 17 лет поступил в Вирджинский военный институт, служил на Филиппинах, принимал участие в Первой мировой войне, затем служил в Китае. В 1933 году по поручению генерала Макартура организовал гражданский корпус охраны окружающей среды, занимавшийся трудоустройством молодых безработных. В 1938 году он переехал в Вашингтон и стал служить в генеральном штабе После атаки японцев на Пёрл-Харбор в 1941 году Маршал получил должность военного советника президента США Теодора Рузвельта и сопровождал его на всех конференциях в Тегеране, Ялте, Потсдаме. В 1944 году ему было присвоено звание генерала армии. В отставку он вышел в 1951 году. Через 2 года был удостоен Нобелевской премии мира. План Маршалла позволил в короткие сроки реконструировать многие отрасли национальной экономики всех стран-участниц. Западные страны освободились от влияния коммунистов, и их экономика оправилась от последствий войны быстрее, чем этого можно было ожидать. В них появился средний зажиточный класс, основа стабильности и процветания общества и государства. Международной валютой в Европе стал американский доллар. США и Канада получили обширный, подгонный к экономике США рынок сбыта. Отказ Советского Союза от плана Маршалла привёл к ещё большему обособлению стран Западной Европы от стран Восточной Европы. Вокруг СССР и его союзников опустился железный занавес. Появились два военных противоборствующих блока: Организация Североатлантического договора НАТО в 1949 году и Организация стран Варшавского договора в 1955 году, которые исчезли с мировой арены в 1991 году. Ната, существует по настоящее время